Ну ладно, читайте дальше про Габриэля да. При упоминании этого имени девушки вздрогнули Это живо напомнило им о их ангеле-хранителе Любопытство девушек сильно разгорелось И Бланш еще внимательней принялась читать «Приемный брат Агриколя, бедный покинутый ребенок, великодушно принятый женой нашего доброго догобера, является, по словам моего отца, полной противоположностью Агриколю. Только не сердцем, они у них одинаково хороши. Насколько Агриколь жив, весел и деятелен, настолько же Габриэль мечтателен и грустен. Агриколь брюнет, сильный и высокий, а Габриэль блондин». Слабый и хрупкий Как красная девушка Лицо у него выражает ангельскую кротость Слышишь, Габер? Говорят, что твой Габриэль блондин И похож на ангела Это совсем как и наш Да, да Вот почему меня так и поразил ваш сон Ну, ну, ну, читайте дальше Его ангельская наружность Обратила на себя внимание Одного из братьев церковной школы Пораженный его умом и добротой Монах Поговорил о нем с одним важным покровителем, который заинтересовался мальчиком и поместил его в семинарию. И вот уже два года, как Габриэль священник, священник он готовится к миссионерской деятельности и скоро уедет в Америку. Твой Габриэль священник. А наш Габриэль... Ангел, ангел. Ну, значит, ваш чином выше. Ну, конечно, у всякого свой вкус. Хорошие люди везде есть. Но, откровенно говоря, я рад, что черную рясу выбрал Габриэль, а не Агриколь. Будет, по крайней мере, продолжателем нашего дела. Ну, однако, продолжайте. Осталось всего лишь несколько строчек, к сожалению. «Так, дорогая бесценная Ева, ты можешь успокоить Дагобера относительно участи его жены и сына, которых он покинул ради нас. Чем вознаградить такую жертву? Но я спокоен. Твое доброе благородное сердце, конечно, сумело его вознаградить. Окрики часовых на чужом языке наводят меня на грусть. Они напоминают мне то, что мне удается забыть иногда, пока я тебе пишу, что я далеко отсюда» на краю света, разлученный с тобой и с нашим ребенком. Дорогие вы мои, какова ваша участь, если бы я мог переслать тебе хотя бы ту медаль, которую захватил к несчастью при отъезде из Варшавы? Быть может, ты могла бы добиться возвращения во Францию или переслать хотя бы ребенка с Дагобером, потому что ты знаешь, какое важное значение это имеет. Прощай, возлюбленная Ева, обними нашего ребенка И покрой его всеми поцелуями, Какие я шлю вам из глубины моего изгнания. До завтра, после боя.